Глава вторая. «Мир без тишины». Краткое содержание главы. Песни далеких вулканов и невидимых китов заглушают бульканье воды в наших ушах. Для чего морскому коньку ксилофон? Лангуст играет на скрипке, но безбожно фальшивит. Колыбельное морских гребешков. Глава вторая. Опустив голову в море в первый раз, вы обращаете внимание на странный звук. Что-то вроде смеси звуковых помех, рокота и дребежания, как будто слух неожиданно утратил чёткость. Но стоит поднять над поверхностью голову с залитыми водой ушами, и вы тут же решаете, что на самом деле ничего не слышали, что человеческие уши не приспособлены для слушания под водой, а вся эта какофония вам просто почудилась. На самом деле наши уши отлично работают под водой. И только что вы слышали голос моря и его первую историю. В ней смешались сразу все истории, которые рассказывает море. Море полно звуков, их в нём ещё больше, чем в нашей воздушной среде. Звук это вибрация материи. Вода плотнее воздуха и потому лучше вибрирует и, соответственно, лучше переносит звук. В воде он пробирается дальше, чем свет, и преодолевает многие километры не затихая. Поэтому в голосе моря сосуществуют пришедшие откуда-то звуки, источники которых нам не видны. Отдыхая на пляже, мы даже не догадываемся о существовании этих звуков, протягивающих ниточку между нами и теми, кто издаёт их где-то вдали. Бормотание в наших полных воды ушах это суп из шумов. Многочисленные голоса, перемешанные в нём наподобие измельчённых овощей в супе-пюре. Мы различаем отдельные ноты, словно составляющие аромата духов и звуков собираются в композиции, которые неожиданно всплывают, а потом также неожиданно улетучиваются, как разные инструменты оркестра. Каждый голос моря имеет свою высоту и длину волны, и в этом диапазоне распевает свой рассказ. Смесь звуков разной высоты образует сбивающий с толку шум, который, как кажется, наполняет наши уши, не пытаясь впрочем их затопить. Океанологи, специализирующиеся на акустике, называют его шумовым фоном моря. Вслушаемся в него. Сначала мы слышим басы. В воде звуковой фон звучит в нижнем регистре. Море рокочет и гремит, приводя на ум храп Этот шром самый интенсивный под водой. Он эхо стихий, волн, разбивающихся о берег, ветра гуляющего по поверхности моря, а также земли и её капризов. В храб вплетается треск полярных айсбергов, звуки сейсмических толчков вблизи океанических хребтов, дыхание дальних штормов. Озвуки этих катаклизмов долетают издалека. Они низкие, утомлённые, дальние дороги и образуют фоновое сопровождение морского оркестра. А ещё слух ловит что-то вроде погремушечного треска маракасов. Это звуки дождя, пузырьков пены на поверхности, встречи газообразной и жидкой сред. Заодно различается долгая скрипичная вибрата, которая распространяется на десятки километров. Это скрежет судовых двигателей, шум металла, свист корабельных винтов. Дороги в море такие же шумные, как привычные нам автострады, но простираются гораздо дальше. Проплывающий контейнер-воз производит под водой не меньше шума, чем взлетающий самолет. Морской трафик создает звуковой фон по интенсивности, не уступающий оживленной городской магистрали. Более мелодичные распевы тщетно пытаются перекрыть этот грохот. Можно уловить нечто похожее на посвистый флейт или труп — эхо китовых голосов. Музыка моря полна смысла, к расшифровке которого наука только приступает. В ней есть любовные песни, колыбельные, убаюкивающие китят, застольные гимны сельдей, сопровождающие их пирушку. А некоторые мелодии, судя по всему, исполняются просто ради наслаждения музыкой. Хотя пение китов зачастую сложно чётко различить, их голоса составляют значительную часть шумового фона во всех океанах. Потому что киты общаются через моря и умеют делать это так, что их слышно на огромном расстоянии. Они создали собственный подводный телефон, чтобы переговариваться друг с другом на дальних дистанциях. Телефонная сеть китов работает благодаря давлению и температуре. Вот и всё. В море имеется два слоя воды. прогреваемые солнцем поверхностные воды и глубинные холодные слои. На границе этих двух зон, называемый термоклином или слоем температурного скачка, температура резко падает. Вы наверняка это не раз замечали во время купания, когда задевали ногой одно из холодных течений на глубине. В открытом море феномен усиливается. Вода очень быстро теряет 20 градусов на нескольких десятках метров глубины. Как раз на этой границе между тёплой и холодной водой звук попадает в ловушку. Поднимаясь к поверхности, он отражается от тёплой воды, поскольку высокая температура ускоряет его распространение и изгибает траекторию звука к низу. Опускаясь, он отскакивает от глубинных вод, где давление выше, и в результате тоже ускоряется, но на этот раз движется по изогнутой вверх траектории. Таким образом, звук оказывается в западне между слоями воды, на глубине термоклина. Когда киты поют строго в этом звуковом канале между теплым и холодным слоями, их голоса отражаются от границ термоклина и перемещаются по прямой, не теряясь и не затихая на тысячи километров, точно так же, как свет передается по оптоволокну. Финвал или обыкновенные полосатики Средиземного моря, судя по всему, используют такой телефон, который называют «глубинным звуковым каналом», Чтобы исполнять серенады И назначать свидания Причем на расстояниях больше двух тысяч километров друг от друга Только если окажешься в нужном месте И если к тому же повезет То удастся четко различить Мелодии китовой песни Потому что эти звуки вплетены в шумовой фон моря И их можно услышать в любом океане Опустив голову под воду Внимательно выслушивать океанический шум и анализировать его ноты это даже одна из методик, с помощью которых специалисты, изучающие китообразных, оценивают размер популяции редких видов китов. Они используют слух для наблюдения за животными, за которыми не всегда можно наблюдать визуально. Каждый вид китов наделён собственным голосом и имеет свою звуковую волну, как если бы для обсуждения волнующих их проблем был выделен специальный частотный диапазон. В 1989 году гидрофоны впервые поймали в Тихом океане призыв самого одинокого в мире кита. Он исполнял песни, характерные для финвалов, но на частоте 52 Гц, что соответствует самой низкой ноте трубы. Это был явно более высокий звук, чем у его сородичей, которые общаются на частотах от 10 до 35 Гц. Получается, что этот кит разговаривает, поёт и продолжает звать своих соплеменников десятилетиями, не получая ответа. Он одиноко блуждает в безбрежных океанических просторах, и только гидрофоны океанологов из года в год слышат его призывы. Никто не знает, почему у него такой странный голос. Некоторые полагают, что этот кит гибрид синего кита и финвала. Другие считают, что у него генетический порок. Кто-то утверждает, что у него врождённая глухота, помешавшая настроить голос. Никому не известно, встречал ли он однажды в бесбрежных морях других китов, а если и встречал, то что почувствовал, увидев их, но не имея возможности с ними поговорить. Никто никогда его не видел, хотя каждый год по звукам его пения можно отслеживать его одинокую миграцию. Для людей этот кит существует только в его песне, той самой, которая изолировала беднягу от ему подобных, песне, которую он, не теряя надежды, неустанно исполняет. снова и снова в пустынных пространствах океана. В Атлантическом океане есть отдельный вид китов, издающих неидентифицированные звуки, и никто никогда не видел ни одного представителя этого вида. Исследование структуры звуков показало, что эти китообразные входят в семейство клюворылых китов, отличающихся крайней робостью. Всплывая на поверхность, они не выдывают столб конденсированного пара, так называемый фонтан, а при приближении судов торопятся уйти на глубину это странное семейство китообразных. Редкие представители клюварылых китов, которых иногда удавалось мимолётно заметить, обладают длинными коричневыми тушами в пятнах и клыками, напоминающими кабаньи. Они охотятся на кальмаров на глубинах до 2900 м, что является рекордом для морских млекопитающих. В конечном счёте именно голоса этих скрытных животных дали нам больше всего информации об их поведении и позволили человеку лучше их узнать, и даже открыть сам этот новый вид, недоступный пока человеческому глазу. Океан полон таких тайных историй и робких созданий, которым очень хочется рассказать о том, что им известно. Эти пугливые существа хранят в своих одиноких звуках сокровища, но не решаются ими поделиться. На фоне низких звуков морского шума выделяются более высокие голоса. Стоит приблизиться к берегам или рифам, и слышишь настоящий хоровой концерт, в котором участвуют самые разные местные жители. Это поют рыбы. Они разговорчеве птиц в лесу и затапливают море своим гаммом, причём все исполняют свои партии по-разному. Чтобы издавать звуки, некоторые рыбы пользуются плавательным пузырём. наполненным газом мешком, который находится у них в брюшной полости и позволяет держаться в толще воды. Они задействуют пузырь как барабан, словно наевшиеся дети, стучащие кулачками по животу. Все мы когда-то так делали. Постукивая по животу специальной брюшной мышцей, горбыль каркает, групер ворчит, а морской петух хрюкает. Их голоса напоминают сигналы туманного горна, солоно ударных или гудок сирены в телевизионных играх. Некоторые рыбы слышны на берегу, другие тихонько шепчут. Атлантическая треска, болтливые пикши или серебристые сайды, песня горбыля звучит ниже, чем у окуня. Ставрида и солнечный окунь предпочитают более высокие звуки и скрипят зубами, исполняя скрежещущие мелодии. Что до морского конька, то он играет на ксилофоне, почусывая шею костистыми гребешками на задней поверхности головы. Тогда как сом стрекочет, заставляя вибрировать свои шипы, однако никто пока не сумел определить за счёт какого гидродинамического механизма скромный бычок, за всегдатый луж, оставляемых приливом, исполняет свои любовные песни, просто продувая воду через жабры. Когда над густонаселёнными коралловыми рифами встаёт солнце, Уровень громкости рыбьих песен не уступает шуму в баре во время счастливых часов. Но это пустяк по сравнению с горбылем из Мексики. Когда эти рыбы сбиваются в стаи, чтобы начать нерест, громкость издаваемых ими звуков превышает 200 дБ и оглушает проплывающих неподалеку китообразных. Прислушавшись к шуму моря, омывающего наши берега, первым делом замечаешь потрескивание и дребезжание. Что вроде похлопываний, многочисленные хаотичные звуковые вспышки. Это выступают солисты морского оркестра. Дребезжание исходит от закрывающихся морских раковин, от пасущихся на скалах морских ежей, трущихся панцирями о камни, от криви это пощёлкивающих клешнями. Раки-богомолы умеют щёлкать клешнями так сильно и быстро, что вода начинает бурлить и генерирует звук, напоминающий оружейный выстрел, самый громкий из всех подводных звуков. Лангусты же считают себя более музыкальными. Они играют усами на скрипке. Когда они трут усами у основания глаз, срабатывает тот же принцип трения, что и у смычка, когда он скользит по струнам, вызывая вибрации. А панцирь усиливает звук, словно резонаторный ящик. Это единственные известные живые существа, если не считать музыкантов, которые производят звуки таким способом. Они играют лангусты фальшиво, а их музыка больше всего напоминает э-э скрип дверей. Этот невыносимый скрежет они издают, чтобы отпугивать хищников. Иногда звуки моря перемешиваются, образуя более масштабную мелодию. Морские гребешки, существа пугливые, особенно если поблизости появляются осминоги или морские звёзды, всегда готовы ими полакомиться. Они постоянно следы от за всем, что их окружает с помощью ряда синих с чёрным глаз. Да, у них имеются глаза, что для моллюсков скорее редкость. При малейшей тревоге морской гребешок пускается на утёк очень быстро, открываясь и закрываясь. Это позволяет ему двигаться на реактивной тяге в толще воды, по которой он плывёт щёлкаей ракушкой. Гребешок хлопает ракушкой еще и для того, чтобы вытолкнуть отработанную воду и раздражающие песчинки. Он словно чихает под водой. Эти хлопки и чихания являются частью подводного звукового пейзажа Британии. И в бухте Сен-Брио можно услышать настоящий концерт и щелканье кастаньет и покашливаний. Морские гребешки используют эти шумы не для того, чтобы поговорить друг с другом, зато могут многое порассказать нам. «Сен-Брио» Если послушать их пение, узнать на какой частоте они щёлкают, можно выяснить, чистая ли вокруг вода или там присутствуют загрязнения, много ли в округе хищников. Гребешки сообщают океанографам о состоянии моря, о биологическом здоровье их среды обитания. В своей симфонии чихания они открывают для науки кое-какие тайны своей загадочной жизни. С звуковым фоном морей Есть шумы, недоступные нашему слуху. Это с одной стороны слишком низкие для нас инфразвуки, шум перемещающихся водяных масс, движения рыб, бурление волн, на другом конце спектра ультразвуки, слишком высокие, чтобы их можно было услышать, дребежание эхолокаторов дельфинов, а заодно и шум тепловых колебаний молекул воды. В последнем случае мы оказываемся на пограничье самого определения звука. Потому что этот термический шум создаётся частицами той материи, которая, как считается, как раз и переносит звук. Это шум особый, почти призрачный и, конечно, самый сокровенный из океанских звуков. Шум самой воды как таковой, а не шум, создаваемый её перемещением или её обитателями, или её течениями, нет. Это шум её молекул, её материи. её собственного существования. Такую музыку сложно себе представить. О чём нам может рассказать вода? На что похож её голос? Наука утверждает, что это белый шум, абсолютно хаотический и очень мощный. Это уточнение мало что даёт для прояснения его сути. Дельфины различают этот особый шум, для них он добавляется к шумовому фону моря. С их точки зрения он, наверное, прежде всего помеха, искажающая сигнал их эхо-локаторов. Ну, кто его знает? А вдруг они умеют проникать в тайны океана, записанные в этой недоступной человеку песни? Шумовой фон моря — это звуковая руда, в которой растворены голоса тысяч невидимых существ, рассказывающих нам свои истории. Шторм и молекула воды, синий кит и креветка — у всех в общем концерте собственный ритм и тембр — Каждый бросает в попури свою щепотку нот. Наука или воображение наделяют эту смесь смыслом, по-своему интерпретируя смутную и чудесную мечту. Какое сладостное головокружение охватывает, когда говоришь себе, что все эти голоса обращаются к тебе сквозь бульканье в твоих залитых водой ушах. И что до тебя доносится эхо всех морских историй? Какое везение, что мы жму слышать их. Какой восторг от их расшифровки. Давайте вместе откроем для себя все эти тайны и истории.